Все должны до одного крепко спать до цифры пять. Ну, хотя бы для того, чтобы отмычки различать. Кто-то там домой пришел и глаза бонять поднится. Это очень хорошо, это единица. За порог ступил едва, а ему головопорка. Значит, вверх ногами два, твердая пятерка. Эх, пять-три раз голова, один у нас. Ну, а в этом голове рота два и уха две. С толку голову собьет только оплеуха. На пяти ногах идет голова, два уха. Балава, голова, голова, два уха.